«Я выстрою тебе хороший дом, великолепно обставлю его. А на деньки же, будь спокоен. Прощай, Федор». Пристав, утирая слезы, вышел как шельной, а три дня спустя вышел вместе с гостями на улицу и Прохор. Осилки, Балдахин!» тоном придворного шута скомандовал Илья Сахатых. Пышный с золотыми кистями болдахин заколыхался на носилках, подплыл к Прохору. Величественно, как римский папа, Прохор воссел на трон власти и могущества. Густая толпа зевак замахала шапками, закричала «Ура!», дозорный на вершине башни глядя дернул за веревку, Федотыч поджег фитиль, пушка ахнула второй раз. Блестя на солнце касками, двинулись пожарные, за ними балдахин, несомый на плечах гостями, за балдахином сотня конных стражников с урядниками, впереди них горцевал на рослом жеребце подарки Прохора сам пристав, усы в разлет, глаза пышут вновь обретенным счастьем и белые, как снег, перчатки. Сзади густой толпой народ. Мальчишки с гиком обогнали всех, стаи мчались к берегу, несут, несут... Гудели медные гудки пароходов и заводов, веселый шум и говор, каркали грачи, шарахались прочь куры. Три парохода и четыре катера выстроились борт в борт от берега к фарватеру. Меся сапогами и копытами густую грязь, шествие, наконец, уперлось в берег. Балдахин вплыл через Дебркадр на первый пароход «Орел». «Полный ход вперед!» Буровя винтом в воду, орел двинулся от берега. За ним, шлепая плитцами колес, поплескалась Нина. За Ниной — Верочка и правые катера. Посередке реки разукрашенная флагами флотилия стала на якорь. Тысячная толпа, унизавшая берег, пялила глаза на пароход орел. На орле движения балдахин поднесли к борту. Прохор сошел с кресла, сбросил шубу, шапку, валенки, стал голый и приказал «вали». Его подхватили за руки, за ноги, раскачали и далеко швырнули с верхней палубы в воду. Он летел, раскорячив ноги, взлохмаченный, бородатый, как низверженный с неба сатана. Грохнула третья пушка. Остоявший возле борта дьякон Ферапонт опасливо покосился на беленький домик отца Александра и во все горло запел «Во угрюме реке крещахуса тебе, прохуре! Берег взорвался криком «Ура!», полетели вверх шапки, загудели пароходы, грянул оркестр, а две пушки раз за разом сотрясали воздух. «Утонет!» — говорили на берегу. «Нет, белому телу водорада не пустит». За Прохором бросился в воду, и мистер Кук, спортсмен, желая стать героем дня, быстро раздевался, рвал на подштаниках тесемки сахатых. Он трижды с разбегу подскакивал к борту, трижды крестился и трижды вскрикивал «Ух, брошус! однако всякий раз как в стену «Стоп!». Палуба покатывалась со смеху, Илья Петрович, одеваясь, говорил «Ревматизм в ногах боюсь!». Оспаренный ледяной водой, Прохор глубоко нырнул, отфыркнулся и, богатырски рассекая грудью воду, поплыл на орел. Весь раскрасневшийся, холодный, ляская зубами, он накинул доху, всунул ноги в валенки, ну вот, с открытием навигации вас, а теперь гуляем, и пошел в каюту одеваться. Пароходы двинулись с музыкой на прогулку по течению вниз, в кают-компании пировало знать, а на палубе публика попроще. Начался пир и в народе. Гвалт и свалка за места, за жирный кус, особенно шумно и дрочливо в застолице приискательской кобылки. Ну вот пробки из четвертей полетели, вон челюсти заработали вовсю, аж пищало за ушами. Тысяча счастливчиков отводила душу, а многие сотни, не попавшие за стол, в обиде начали покрикивать. «Тоже в порядке! По какому праву не на всех накрыто? Мы стой до слюни глотай, а они жрут!» Стрики крепче, взоры свирепее. Надо хозяина спросить, почему такое неравнение? Мы вровень все работаем, пупы трещат, А он стерва гладкая что делает? Любимчиком жратва, а нам фига. Обсчитывает, да обвешивает, штрафы, не неплевые, а тоже сволочь В водичку муляет по-благородному, Из пушек палит, как царь, его в пушку-то. Тут стражники с ногаечкой, с не шуми, Мы рот-то вам заткнем, И пристав на коне. Ребята, иметь совесть. Хозяин делает рабочему классу уважение Праздник, а вы... Что ж-то такое? Наш праздник 1 мая. Молчать, кто и кричит. Урядник, запиши Пахомова. Эй, как тебя? Козья борода. Прохор поднял 12-й бокал шампанского, пушка ударила 50 раз. Пью за здоровье отсутствующего Андрея Андреевича Протасова. Ура! Ура! грянул пьяный проход, и правые стерлиди потянулись хороводом из кухни в пир.